Я лучше Барсова. Это только кажется, что мир миллионеров состоит из живущих каждый в своем пузыре людей. На самом деле они бесконечно часто встречаются, посещают одни и те же мероприятия, проводят переговоры, отдыхают на одних и тех же курортах. Их не так уж и много, и все друг с другом знакомы. Ну или почти все. Поэтому, приехав на отдых, мы не были в одиночестве. «Барсова узнавали в ресторане, подходили здороваться. Он тоже подходил. Иногда такие встречи заканчивались общими посиделками мужчин. Так всегда бывает. У них и на отдыхе деловые разговоры, а спутницы скучают в одиночестве. Но я не чувствовала себя брошенной. Работа есть работа. Сейчас Ему сейчас надо определиться, кто станет моим объектом предсказания». «Значит, надо ждать. А то, что мы играем роль влюбленной парочки, только игра. И никаких прав на Барсова у меня нет. Я это очень хорошо понимала и в глубине души расстраивалась, что между нами только бизнес. На второй день к завтраку мы спустились рано. Владислав усадил меня за столик у окна, а сам расположился лицом ко входу. Мы едва успели сделать заказ, как в ресторан вошли двое мужчин, и Барсов, извинившись, направился к ним». Вежливые приветствия перетекли в живой разговор. Беседа их так увлекла, что троица решила пересесть для дальнейшего общения за угловой стол. Мне Барсов кивнул, дескать, «развлекай себя сама». Я также ответила, качнув головой в сторону террасы. Он после секундного замешательства одобрил и окончательно углубился в беседу со старыми знакомыми. Официант принес наши напитки. Бокал с коктейлем Барсова я отправила за его столик. Свой взяла в руку и вышла на свежий воздух. Хоть я и не была любительницей пляжного отдыха, мне тут нравилось. Здесь со мной происходило что-то невероятное. Впервые я поймала себя на том, что могу просто смотреть на море, вглядываться в его прозрачную яркую синевую и ничего не делать. Рассматривать морских птиц, яхты на водной глади и зелень листвы на берегу. Не думала, что это так интересно. Даже пение птиц не раздражало по утрам, а дарило ощущение радости и беззаботности. Незнакомый безалкогольный коктейль приятно удивил. Освежающая прохлада не была водянистой и сладость приторной, а кислота резкой. Все в нем было как надо, и я с удовольствием тянула прохладную малиновую жидкость, облокотившись на резные перила». На охраняемой территории ресторана я была одна. Секьюрити ко мне представляли, если приходило в голову прогуляться куда-то еще, пока Владислав был занят работой в номере. Поэтому большую часть времени я проводила в полном одиночестве. Вот и сейчас. Не ждала, что со мной кто-то заговорит, но ошиблась. <как> Здравствуйте, Ульяна. Не верю своим глазам. Наконец вы остались одни, я могу с вами поговорить. Возле меня остановился незнакомый, потянутый, симпатичный мужчина. Настоящий беловолосый викинг с чашкой кофе в руках. Он был такого же роста, как Барсов, но во взгляде светло-голубых, почти прозрачных глаз не было тепла. Простите. Это вы меня простите, что не представился. Борис Викунин. Наша семья занимается машиностроением для нефтяной промышленности. Очень приятно, Борис. Чем могу быть полезной? Составить приятную компанию. Мужчина смотрел так, словно предлагал из вежливости, а права на меня уже давно имел. Вел себя, будто мы знакомы тысячу лет, и я ему уже сильно задолжала. Улыбнулся, но почему-то от такого дружелюбия мне захотелось сбежать, роняя тапки. «Борис, вам придется поискать кого-то другого для общения. Такому интересному мужчине не составит труда найти себе собеседницу, а я уже составляю компанию одному замечательному человеку». «Хорошему еще скажите». Он саркастически скривил губы, при этом выражение лица стало недоверчивым, даже ироничным. Мне стало неприятно, но взгляды я не отвела. «Самому хорошему, и именно с ним я предпочитаю проводить свое время». Я поискала глазами Барсова, он сидел в полуоборота к окну и был увлечен беседой. Мне захотелось прекратить разговор с Борисом и вернуться в ресторан. Но это точно выглядело бы как бегство и могло привлечь ненужное внимание. Тем более, что Викунина я не боялась. Барсов рядом, он не даст меня в обиду. Как я сказала, он самый хороший. Я заметил. Владу по-настоящему повезло встретить вас первым. Но мне не важна очередность, Ульяна. Главное, непорядковый номер на старте. А то, с чем мы приходим к финишу. Как бизнесмен я это отлично понимаю. О, Влада Фора, но меня она не смущает. Я не пасую перед препятствиями. «Моему удивлению не было предела. Это что вообще такое? Он что, пытается меня соблазнить?» Борис отхлебнул кофе из чашки и кивнул официанту. «В мгновение ока нам принесли кресло и небольшой столик. Мужчина протянул руку, и мне ничего не оставалось, как опуститься на мягкое сиденье. Не вырываться же, ей-богу!» После этого Борис двинул столик и переставил свое кресло ближе. Невольно я оказалась зажата между перилами террасы и столешницей. Но самообладание не теряла. Не первый день в бизнесе, постоять за себя умею. Я в людном месте, Барсов рядом, да и официант стоит, не спуская глаз у входа в ресторан. Телефон остался в сумочке, но и так есть возможность вырваться из этих тисков. Только мой Димарш может помешать разговору Барсова. Он на работе, да и я не на отдыхе. Значит, надо держать лицо и не провоцировать конфликт без особого повода. «Борис, вы что, пытаетесь за мной ухаживать?» «Не пытаюсь, а прямо говорю, что буду рад продолжить более тесное знакомство с такой симпатичной девушкой». «Я рассмеялась. С комплиментами у вас хорошо, а шутками не очень. Я порядочная девушка. Приехала с Владиславом и уеду тоже с ним». «Это похвально. Вы сейчас думаете именно так, но, узнав меня получше, вполне можете передумать. Я не тороплюсь. Мы можем общаться в Москве. вас слишком занят, чтобы уделять вам должное внимание». Это будет вас ранить, и поверьте, это не только сейчас. Он всегда такой трудоголик. Вы будете даже не на вторых ролях, а на двадцатых или даже сотых. А такая красивая девушка достойна гораздо большего. Это какой-то абсурд. Вы не находите? Это откровенность. Вы мне понравились, Ульяна. Я сообщаю информацию, которой владею, и о своих планах тоже. Я хочу, чтобы вы не скучали, пока ваш спутник. Занимается более важными, как ему кажется, делами. Хочу сделать ваш отдых более приятным. Разумеется, если вы примете мое предложение. «Да неужели? Вы хотите сделать мой отдых комфортным?» Я искренне рассмеялась. «Вы организовали общение, в котором мне максимально неприятно. Я смотрела на море, теперь этот чудесный вид достался вам, а я сижу к нему спиной. Я была свободна в передвижении, а теперь стиснуто со всех сторон. У меня замечательный, как вы выразились, спутник, но вы критикуете мой выбор партнера. Думаете, это делает мой отдых более приятным?» Зато я с вами, а не с какими-то очень важными людьми. Вас не смущает, что Барсов предпочел вас им? И не в первый раз, как я посмотрю. Губы Викунина скривились в презрительной усмешке, а своими холодными глазами он норовил меня, если не проткнуть, то хорошенько поцарапать. Я снова рассмеялась. Кто этот человек? Зачем он старается поссорить Барсова с его девушкой? Конкурент? Хочет устроить неформальное общение Влады с будущими партнерами? «А у вас не современный взгляд на отношения мужчины и женщины?» Я снова отхлебнула коктейль. Теперь казалось, что в нем слишком много кислоты и даже привкус горечи появился. Я бы сказала, Борис, что вы эмоциональный ортодокс. «Это совершенно не так. Просто для меня важно быть вместе со своей девушкой, а Барсову нет». Он одним глотком допил кофе и резко поставил чашку на стол. Она жалобно звякнула и тут же была заменена официантом на следующий напиток. У вас странное представление об общении близких людей. Мне странно обсуждать отношения в нашей паре с незнакомым человеком. Но вы бьете туда, где меня нет. Видите ли, я не страдаю от того, что Влад встречается со своими знакомыми без меня. Мы с ним взрослые, самостоятельные люди. Каждый из нас вполне самодостаточен. И каждый проживает свою жизнь без постоянного вмешательства партнера. А когда мы вместе, радуемся совместному времени и набираемся эмоций до следующей встречи. «А вы, видимо, хотите привязать девушку к себе цепями не отпускать ни на минуту. Посадить в клетку без права выбора?» Я кивнул на столик, зажавший меня в углу террасы. «Это какой-то домострой. Скажите еще, что мое место босой, беременной и на кухне». «Да при чем тут это?» Борис начал заводиться, и без того белая кожа стала какой-то алебастровой. «Ему просто плевать на отношения. На вас плевать. Ему надо, и он ушел с кем-то разговаривать. Бросил вас одну». Чем вы занимаетесь? Хорошо ли вам? Ему на это наплевать. А вам нет? С каждой минутой мне этот человек становился все более и более неприятным. И понятно было, что его внимание я привлекла не сама по себе, а как спутница Барсова. Именно ему он хотел насолить по какой-то причине, а вовсе не спасти меня от скуки и равнодушия партнера. «Борис, вы за откровенность, и я за нее. А с чего вам не безразлично, хорошо ли мне? Мы с вами раньше не встречались, детей не крестили. Так почему вы так переживаете о моей судьбе?» «Да потому что я знаю, как вы будете страдать, и ему будет на вас наплевать, а мне нет». В голове молнией промелькнула догадка. «А у вас что, соревнования с Барсовым?» Я спросила это, не успев оценить последствия, явно попала в больное место. Борис вздрогнул и пошел пятнами. «Да кто он такой? Что ему надо от меня? Как он связан с Барсовым?» «Нет у нас никакого соревнования. Я с такими беспринципными мужланами не соперничаю. Даже не общаюсь и вам не советую». Он умеет соблазнять, очаровывать, а потом перестанет уделять внимание. Бросит на чужой свадьбе и перевезет вещи в родительский дом за один день. Его голос звенел, щеки пылали, руки рефлекторно сцепились в замок. «Вы с такой обидой об этом говорите, Борис, как будто Барсов бросил лично вас, и вы теперь страдаете от неразделенной любви». Его голова дернулась, как от пощечины, лицо стало пунцовым. «Он бросил мою сестру!» Теперь я рассматривала Викунина с интересом. Брат бывшей жены, кажется, это называется Шурин. Развод был три года назад, но Борису было так же больно, словно сестра развелась вчера. Видимо, ее нужно поздравить с расставанием. Да у нее жизнь рухнула. От чего? Что она порвала отношения с монстром, которому была безразлична, или от того, что они развелись? Вы уж определитесь. Семейная жизнь была ужасной или жаль, что расстались? Мне было неприятно. Хотелось встать и уйти, несмотря на то, что мой демарш теперь еще сильнее будет виден окружающим. Все. У них все было плохо. Соболезную. Но при чем здесь я? Зачем вы все это рассказываете мне? С вами он поступит так же. Если решите продолжить со мной, буду рад составить компанию такой симпатичной умной девушки. Мы бы были симпатичной парой. Вы красивая, я внимательный. И дорожу отношениями. Я вас услышала. Значит, ваш ответ нет? Мой ответ, я вас услышала, мне пора. Будьте любезны, выпустите меня из, из вашего импровизированного капкана. Пока вы не пришли, я не страдала от одиночества, наслаждалась уединением и хочу продолжить получать от него удовольствие. Но... «Послушайте, Борис, вы достаточно долго испытывали мое терпение. Вы грубо приставали, критиковали мой выбор партнера, оскорбляли его, рассказывали страшилки из его семейной жизни и, честно сказать, порядком меня утомили. Я не знаю, что произошло между вами и Владиславом, меня это не касается. Вы решите все вопросы самостоятельно. Я не имею к ним никакого отношения. Меня спасать не надо». Я отхлебнула еще глоток, ставшего отвратительно горьким коктейля. Мне нужно было поскорее закончить разговор, который стал еще противнее, чем напиток. «Вы обещали мне сделать приятное, Борис. У вас есть такая возможность. Отодвиньте, пожалуйста, стол и выпустите меня отсюда». Что-то в моем голосе собеседника насторожило. Он выпрямился. От лица отлила кровь, и он снова побледнел, как барышня, честное слово. «Прямо сейчас, Борис!» сказала я с нажимом. Он вскочил, достал из кармана визитку и сунул мне в свободную руку. — Позвоните, если понадобится помощь. «Викунин потянул столик на себя. Как только я получила место для маневров, встала, не опираясь на его протянутую ладонь. Сделала пару шагов прочь, но вернулась. В голове пульсировало отвращение к Викунину. Его мелкая месть бывшему мужу сестры выглядела детским капризом. И от этого было еще противнее. В ответ и я не смогла сдержаться. Поставила на столик бокал с коктейлем и утопила в его остатках визитку. Прощайте, Борис». «Вы будете с ним страдать, Ульяна». Вступать в перепалку с Викуниным я не стала. Гордо вздернула подбородок и, цокая каблуками, направилась к ресторану. Я так была захвачена желанием убраться в безопасное место, что едва не столкнулась с мчащимся навстречу Барсовым. Он чуть не сбил меня с ног. Его глаза метали молнии, и я испугалась от его напора.